Глава 36. Дарью стоит на крыльце агентства, заложив руки за спину, и изучает дымящийся фасад с видом эксперта по архитектурным катастрофам. Его плащ развивается на адском ветру. В глазах читается «Стоит отлучиться и на тебе». «Ну что, Нэти?» — произносит он с недовольством. «Похоже, ты наконец добилась своего. И без меня». Осталось только подкидывать дровишки в этот уютный адский костер три недельки. Правда, пустяк? Я чувствую, как пальцы сами сжимаются в кулаки. Странное ощущение, словно меня отсчитывают. Знаете, такое позабытое, из детства. Ты здесь зачем? Я складываю руки на груди. Дариус поворачивается, и в его улыбке мелькает что-то незнакомое. Пришел поговорить о свадьбе, но, кажется, буду помогать. С чем? Я бросаю взгляд на дверь, где название «Счастливая пара» закоптилось до «час пара». Вижу, как из соседних домов начинают вылезать зеваки. Я машу им руками, показывая, что все нормально и идёт по плану. Дариус делает шаг вперед: «Ты же не думаешь, что канцлер просто так отпустит свое любимое агентство. Предлагаю быстро привести тут все в порядок, чтобы меньше пришлось восстанавливать из пепелища». Есть ценные вещи, которые ты хотела бы вынести первыми. Спасти агентство? Соблазнительно, но... Я же сама так долго добивалась его закрытия. Меня не устраивают ни клиенты-злодеи, ни проклятия за отказ. «Мария, я давно хотел сказать, что люблю тебя!» Неожиданно слышу голос молодого алхимика из дома напротив. Оборачиваюсь и вижу, что он протягивает руку к госпоже Фрак. Достопочтенной могине быта в седьмом поколении. Хозяйки швейной мастерской барили Ей на той неделе как раз 80 стукнуло. Проклятие сработало. Вздыхаю я. Я слишком долго думала. Проведу еще некоторое время за этим полезным занятием, и вся улица перевлюбляется. А потом придет меня убивать, когда эффект влюбленности пройдет. И я хотела отменить пожар в преисподней? «Наверное, я сошла с ума». «Не надо помогать», — решительно говорю я. «Невозможно же право так всю жизнь жить. Надо быть твёрдой, стоять на своем и не жалеть». «Верно?» Дариус поднимает руку, и в его пальцах начинает образовываться голубая пена. «Хм». Тут же оценивает магию Бри. «И я ее понимаю. Дариус Вейл полон загадок. Но я спешу остановить инициативу». «Не надо тушить. Пусть горит». «А как же наша свадьба? Забыла?» Я нервно хмыкаю. «Я не в настроении шутить. До свидания». Разворачиваюсь и сердито иду домой. «Домой? А кондитерская?» — шепчет Бри, гоняя меня. «Любимая же!» «Любимая? Ну да. Была самая любимая и долгожданная. Но сейчас такое необъяснимое чувство внутри что туда совсем не хочется. Конечно. Идём. Испеку капкейки для принца, императора, наложниц и еще двору останется. Звучит, как трудотерапия. Косится на меня бри. Так и есть. Шепчу я себе под нос. Кондитерская встречает нас тишиной, запахом лавы и ванили. Я машинально провожу пальцем по прилавку. по пылинки. Раньше стоило так сделать, как я моментально настраивалась на процесс. Сейчас же мысли лишь о том, насколько сильно дымит в эту минуту агентство. «Надо бы поставить артефакты вытяжки по периметру счастливой пары, госпожа», — говорит Юди. «А то соседи уже беспокоиться начинают. А ты скажи им, что это дым из самой преисподней, и улица тут же опустеет». На пороге появляется Дариус. Хозяйка никого не бережет. «А вот это словесная искра в мой адрес. Дариус». Ты же мне сам предлагал помочь с закрытием агентства. Так что не так? Я говорил, что помогу его закрыть после того, как сыграю свадьбу. Забыла? И в чем разница? В балансе сил. Дариус сжимает челюсти, и я понимаю, что он только что сболтнул нечто очень важное. Что за баланс? Какую чашу весов равнять будем? Я облокачиваюсь на столешницу. Дариус тут же оборачивается на улицу. А ты не хочешь выставить защитную стену вокруг соседних домов? Или хочешь поделиться пожаром? «Дариус, не отвечай вопросом на вопрос. Ты не хуже меня знаешь, что все дома защищены от стихийных бедствий». «Но не от дыма!» — вставляет свое Юди. «В этом ты прав», — киваю я ему. «Буду благодарна, если позаботишься об этом». «Есть!» Юди пытается выйти. Дариус делает шаг назад. Фей уходит. А вот Дариус так и не появляется. Сбежал от вопроса. Бри подозрительно щурится. Что-то тут нечисто. Как бы ночью он не потушил преисподнюю. Может, если потушит, удастся обговорить новые условия работы? Спрашиваю я. Бри подскакивает на месте, как ужаленная. О чем ты? Эта работа на тебя дурно повлияла, дорогая. Слышала, у злодеев есть такой дар — переманивать на свою сторону ты уже не можешь отказаться от работы на них. Замечаешь? Замечаю. Жалко бабушкино агентство. Да будь она на твоем месте, плясала бы от радости. Поверь, она тоже мечтала его закрыть. Думаешь? Конечно. Я резко распахиваю шкаф с ингредиентами. Мука, сахар, яйца. все на месте. Здесь даже баночка с редкими болтливыми ягодами, которые я берегла для особого случая. Я начинаю замешивать тесто, а сама то и дело смотрю в окно. Занимаю место у разделочного стола так, чтобы было видно дымящееся агентство. Как только Бри уйдет, схожу туда спасти на свадебное платье. Судя по всему, пламени не будет, лишь дым. А от него я смогу защититься на короткое время. Заодно посмотрю, как там все. Впервые я пеку и не получаю удовольствия от процесса потому что все мои мысли и душа не здесь. А как только вручаю бри кексики, которые нынче модно называть капкейками в свадебной индустрии, и она с гордостью уходит прокладывать мне путь к мечте, читая «Использовать связи», я складываю фартук и готовлюсь пойти на дело.